Добро пожаловать! Дед Семен был старый охотник. Много побил на своем веку разной птицы и зверя. Хаживал он и за медведем. Только давно это было. А вот теперь остарел, стал любить охоту, какая поспокойнее. Больше всего пришла с ему по душе охота с манком за рябчиками. Для такой охоты самое время — конец сентября. Хорошая это пора. Лес весь разукрашен в желтые, красные, золотистые краски осени. Воздух чистый, прохладный и так славно попахивает грибами и опавшей жухлой листвой. За рябчиками лучше всего охотится на утренние зорьки, когда день обещает быть ясным, безветренным. В такую погоду задорный лесной петушок охотнее всего идет на монок. За долгие годы жизни в старожке дед Семен уже привык вставать на заре. Вот и теперь он вышел из домика, огляделся и закурил трубочку. Солнце еще только вставало из-за верхушек леса. Его косые лучи прорывались сквозь поледевшие ветви старых берез и освещали поляну перед сторожкой. Вся поляна была седая от сильного утреннего заморозка. Красный будет денек, самый подходящий для ребца, подумал дед. Он вернулся в дом, оделся, взял из угла ружье, сумку с манками и отправился на охоту. Тропинка вела сперва сквозь мелколесье. По сторонам толпились молодые березки, белые и с редкой позолотой, еще не облетевшей листвы. Огромные грибы подберезовики, совсем разбрюсшие от старости и осенних дождей, торчали тут и там возле дороги. На поляне, куда вышел дед, стояла рябинка, вся украшенная ярко-красными гроздьями ягод. Целая стая дроздов с громким трескучим криком слетела с дерева. «Ишь ты! Котлету готовится, подумал старик. В это время где-то над головой раздался протяжный стонущий крик. Старик поднял глаза, прищурился от яркого солнечного света — И едва разглядел летящих птиц. Ага, вон они. Большой косяк журавлей, вытянувший с волнистой ленты, летел высоко в небе. Птицы держали путь на юг. Их печальный крик звучал, как последний прощальный привет родным местам. «Теплые страны направились», — подумал дед Семен. «Что ж пора». Вся перелетная птица теперь на юг подается. Остаются в наших лесах рябцы, да тетери, да глухоримошники. Этим лететь не полагается, всю зиму у нас живут. Старик миновал поляну. Дальше пошел смешанный лес, осинки, местами березнячок, а среди этого чернолесия росли старые ели. Земля под ними была покрыта твердыми зеленоватыми листочками брусники и черники. Кое-где еще уцелели последние ягоды. Елки, ягодничек, рядом ручей. Весь в кустах ольховника. Тут-то репца и водится, — подумал старик. Нужно попробовать поманить. Он выбрал удобное место возле елок, уселся на пень и вынул из сумки манок. Сделанный из зайчиной косточки. Дед Семен взял его в рот и слегка подул. Раздался тонкий протяжный свист Тю, тю. И под конец задорный, короткий перебор тю тю-тю-рю-рю. так обычно свистит тряпчик, подзывая другого. Дед Семен поманил раз, второй, и замолчал. Не прошло и минуты, как невдалеке, и счаще раздался ответный свист. Подождав немного, старик еще поманил. В ответ послышался громкий трескучий шум крыльев. фр -р, -р, -р, р Это лесной петушок перелетел с елки на елку, а, может быть, слетел на землю. Теперь нужно сидеть неподвижно, иначе рябчик сразу заметит. Ведь он сейчас высматривает, ищет, где же сидит тот, другой, что первый подал свой голос, а потом замолчал. Старик зорко вглядывался в темные ветви елей, не упуская из виду и всю полянку. Ведь рябчик частенько не летит на манок, а бежит по земле, как мышь. Иной раз подбежит совсем близко к охотнику, тот его и не заметит, зато рябчик уже разглядел человек. Неожиданно где-то сбоку раздается знакомое Фрурр. И не успеет охотник даже вскинуть к плечу ружье. Рябчик уже и след простыл, мелькнул бурым пятном среди еловых веток и скрылся из глаз. Нет, никак нельзя прозевать юркого петушка, если даже он не летит на манок, а бежит по земле. Вот между елками что-то шмыгнуло. Дед Семен приподнял ружье, вот опять мелькнуло. Рябчик, ишь какой шустрый, только покажется, и снова за елку никак выстрелить не успеешь. Действительно, рябчик, видно, попался бойкий. Побегав около елок и не найдя на земле своего собрата, он вдруг зашумел крыльями, взлетел и уселся на голый сук березы прямо перед охотником, раздался выстрел, Рябчик пестрым комочком упал на землю. «Один есть!» — удовлетворенно подумал старик. Положил дичь в сумку и пошел дальше, все так же, осторожно, тихо. Дед не ошибся. Утро удалось на славу. Яркое, тихое, самое репчиное утро. Рябчики шли на манок безотказно, и дед Семен убил уже четыре штуки. Обойдя знакомое место возле ручья, дед перебрался через него по осваленной буре сосне и пошел дальше, в лесную чащу. Вот опять подходящее местечко, маховое болотце. По краям ягодник, густой березняк, а дальше ельник. Старик вновь присел на пенек среди кустов. Точно в беседке, подумал он, оглядываясь по сторонам. Не вдалеке виднелась поляна, по сторонам от нее весело толпились молодые березки и елочки, только на самом краю лежала старая поваленная бурей сосна, хвоя на ней уже пожелтела, наполовину осыпалась, а огромные корни облепленные землей нелепо торчали вверх, будто старались схватиться за что-то. Сколько лет росло это дерево, — подумал старик, — сперва былиночкой из травы выбивалась, а как выбилась, покрепла малость, стала быстрее расти, сил набираться. Прожила целый век, может, и больше. Красовалась тут, белок, клестов да дятлов семенами кормила. И глухари тоже, небось, зимой сюда прилетали хвою пощипать. Всем пользу давала. вот пришла пора, свалилась и будет гнить. И никому знать больше не нужно. Эх-хе-хе, вздохнул дед Семен, взял маночек и начал манить. Скоро в ельнике открикнулся рябчик. Но на этот раз дело совсем не заладилось. Рябчик попался упрямый. Он охотно откликался на голос манка, отвечал, но не летел навстречу, а сам приглашал лететь к нему. «Неправда, не выдержишь, прилетишь», — думал дед Семен. Он терпеливо ждал, изредка подавая призывный свист. Вдруг в ельнике послышался хруст сухих веток. Рябчик сразу замолк. «Теперь пропало дело», — подумал старик. Из деревни, видно, пришли собирать сухой хворост. Старик уже хотел встать, идти посмотреть, кто там хозяинчит в лесу. Но тут он увидел, что ветки елок зашевелились, раздвинулись, и за них не спеша выбрался, да только не человек, а крупный бурый медведь. Семен невольно поежился. — Вот так дядя! — Бояться, собственно, было нечего. Медведь без крайней нужды не бросается на человека, а в особенности осенью, когда он сыт, пересыт. Но все-таки жутковато, когда видишь перед собой такую махину, а в ружье только мелкая на наряпчика. Однако через минуту старик уже вполне овладел собой и не испытывал никакого страха, ведь медведя легко прогнать, стоит только кашлянуть или крикнуть. Но деду теперь хотелось подольше полюбоваться мохнатым лесным хозяином. Между тем зверь выбрался на поляну и начал бродить возле елочек, собирая из земли уцелевшие ягоды, брусники и черники. — Вот лакомка! — улыбнулся дед Семен. — Какой здоровенный! А не ленится нагнуться за каждой ягодкой! Полакомившись ягодами, медведь не ушел с полянки. Видно, на чем-то ему понравилось. Он по хозяйски осмотрелся и не спеша подошел к поваленной буре сосне. Ее корни, облепленные землей, торчали косо вверх, образуя как бы навес. Медведь деловито заглянул под этот навес, потом залез под него и уселся там, совсем как дед лисовик. Посидев немного, он выбрался из своего убежища и начал сгребать с земли мох и опавшие листья, сгребал и валил под вывратень. Дед Семен, затаившись в кустах, не спускал с него глаз, наблюдая за тем, как четвероногий лесной обитатель готовит себе убежище под упавшей столетней сосной. — Значит, и ты, старина, еще пригодилась. — Самого Михалванча зимой приютишь, — подумал старик. — Ну что ж, добро пожаловать. Прошло не менее получаса, пока медведь закончил свое занятие. Под конец он еще раз залез под выворотень, как бы примериваясь, удобно ли будет здесь зимовать, а потом, не спеша, в развалку побрел в лес. Дед Семен осторожно выбрался из кустов. Он тоже пошел прочь от полянки, только в другую сторону. К медвежьей спальне старик и близко не подошел. По опыту он хорошо знал, если зачует зверь возле логовища свежий след человека, ни за что больше сюда не вернется. А деду Семену почему-то очень хотелось, чтобы именно здесь, под старой упавшей сосной, Четвероногий лесной хозяин устроил свою берлогу.